Будь здоров! Полезный завтрак! Не буду завтракать! Не хочу кашу, чай и сыр! Подумал Тёма. А что ты хочешь? Вдруг услышал он чей-то голос. А ты кто? Спросил мальчик. Я волшебник и могу исполнить любое твое желание. Хочу целыми днями есть сладкое, — выпалил малыш. Хорошо, — согласился волшебник. Все вокруг закружилось, и Тёма оказался в сказочной стране. Вместо цветов на клумбах благоухали конфеты, раскрывая яркие обертки. Вместо птиц на деревьях пели разноцветные пирожные. Вместо травы на газонах росло фруктовое и сливочное мороженое, а вместо воды в фонтанах плескалась газировка. «Вот здорово!» — обрадовался Тёма. Сам он оказался на высоком троне, вокруг него стояли подданные. «Ваше сладкоежество! Повелевайте!» — поклонились они. «Хочу мороженые, пирожные, конфеты!» — приказал мальчик. Слуги принесли ему сладости. «А сколько можно взять?» — спросил Сластёна. «Сколько угодно!» И малыш стал есть пирожные, закусывать конфетами и мороженым. «Ваше сладкоежество, не останавливайтесь!» подбадривали подданные. «Но я больше не могу! Я хочу пить!» Помощники протянули ему лимонад. «Я пью никак не могу напиться!» жаловался малыш. «Конечно!» — улыбнулись прислужники. «Эти напитки сделаны для того, чтобы было сладко, и пить еще больше хотелось!» «У меня живот заболел!» Вдруг почувствовал Тёма. «И зубы! И горло! Ерунда!» — воскликнула зубная фея. «Сейчас я вырву твои больные зубы, сделаю укол, и всё пройдёт!» «Не хочу уколы! Не хочу вырывать зубы!» — испугался малыш. «Волшебник, перенеси меня обратно домой!» И только он произнёс это, как оказался в своей кроватке. «Тёма», — повторила мама, — «пора вставать, умываться, чистить зубы и завтракать». Мальчик открыл глаза, погладил живот, потрогал зубы, проверил горло. Ничего не болело. Он скачал с постели и с радостью побежал делать зарядку, умываться и завтракать. «Очень важно с утра подкрепиться». После долгого ночного сна нашему организму требуется подзарядка, особенно мозгу, ведь он не переставал работать. Каша или йогурт — прекрасное начало дня. Зачем мыть руки и чистить зубы? Микробы сидели в песочнице и скучали. «Вот он!» — доложил микроб Кок. «Кто?» — спросила бактерия Элла. «Мальчик, который никогда не моет руки». «Я хочу жить в белоснежном замке, а не на грязных руках», — капризно проговорила Элла. «У меня есть план. Мы проникнем на его ладони». «Перепрыгнем на хлеб и заберемся в рот», — ответил Кок. «В рот!» — воскликнула Элла. «Королевство изобилия, то много белоснежных замков и вкусной еды». Мальчик делал куличек. Микровы спрятались между его пальцев. «Ты помыл руки?» — спросила мама после прогулки. «Угу», — кивнул малыш. «Какая прелесть!» — воскликнула Эмма. — Он обманщик! — Грязь, лень, обман — наши лучшие друзья! — засмеялся Кок. Микробы пробрались в рот, они выбрали самый большой замок в глубине королевства. — Если он не будет чистить зубы после еды, нам хватит времени, чтобы разрушить стены и пробраться в крепость! — сказал Кок. Тогда нас будет нелегко выгнать, — грозно добавила Эмма. И микробы стали стучать и сверлить изо всех сил. «Сынок, ты почистил зубы?» — спросила мама. «Угу», — опять хитрил мальчик. Микробы засмеялись. Вход в крепость был готов. «Мама, у меня болит зуб!» — вдруг заплакал малыш. Нас обнаружили, испугалась Алла. Он боится врачей и никуда не пойдет, спокойно ответил Кок. Но в этот раз мама не послушала мальчика и привела к доктору. В твой зуб пробрались микробы, сказал врач-стоматолог. Сейчас я выгоню их и поставлю пломбу, чтобы они не вернулись. Заработал пылесос, загудели машины. «Спасайся!» — крикнул Кок, схватил Эллу и выпрыгнул изо рта. «Теперь ты должен защищать зубки с удвоенной силой», — предупредил стоматолог. «Как?» — спросил малыш. «Важно чистить зубы и язык, полоскать рот после каждой еды, умывать лицо и руки». «Я буду защищать зубы!» пообещал мальчик. И это была настоящая правда. После еды во рту появляются опасные бактерии. Они живут в остатках пищи. Если не позаботиться о зубах, то бактерии их разрушат. Появится страшный враг зубов — кариес. Обязательно! Чисти зубы и язык утром и вечером. Великий Чих Любопытный комарик опустился на большую гору. У ее подножия было два узких хода. Он заглянул в первый и увидел пещеру. Внезапно раздался резкий свист. И неведомая сила затянула малыша внутрь. Комарик испугался. В подземелье было темное сыро. У входа росли неведомые деревья, без ветвей и листьев. На стволах висели клочья пыли. Вдруг, откуда ни возьмись, появились стражники. «Кто ты?» — грозно спросили рыцари в латах и преградили путь. «Я комарик?» — проговорил малыш. «Меня затянуло в пещеру, и я заблудился в ваших лесах». «Ха-ха-ха-ха-ха!» ха, -ха, -ха, -ха, -ха засмеялись стражники. «Это не пещера и не лес. Это человеческий нос. Два входа в него — это ноздри, а деревья, что ты видишь, — волоски. Они помогают нам задерживать непрошенных гостей». «Но я оказался здесь случайно!» — пропищал комарик, попятился назад и тут же угодил во что-то липкое. «Ой, что это?» — пискнул он. «Это специальная клейкая ловушка. Так мы ловим чужаков, которые нарушают покой нашего хозяина. Если микробы, бактерии и пылинки захотят пробраться в крепость, они приклеятся и не смогут пройти дальше». В этот момент в просвете носовых ходов показалась госпожа простуда. С ней шел мистер Вирус. «Сопли в атаку!» — скомандовали стражники, и клейкая ловушка схватила обоих. Комарик очень испугался. «Я вам не враг! Спасите!» — пропищал он. «Ты сильно влип!» — сказали стражники. «Есть только один способ выбраться отсюда!» «Какой?» — забеспокоился пленник. «Эвакуация!» — пояснил командир. Сейчас наши помощники раскачают деревья и призовут великий чих. Налетит ураган и порыв ветра выбросит тебя наружу. Приготовься. а а а а, -а пчхи Раздался раскат грома. В одно мгновение комарик оказался на свободе. Он решил больше никогда не заглядывать внутрь человеческого носа. Ведь там, на страже, Стоит целая армия доблестных защитников. Нашему организму очень нужен воздух. Если его мало, хочется спать, болит голова, ухудшается внимание и память. Чтобы воздуха хватало, важно следить за чистотой носа. Когда в него попадают соринки или выделяется много слизи во время болезни, Мы начинаем чихать. Так организм защищается. О чем говорят волосы? Ресницы затеяли спор с двумя косичками. «Зачем вы только нужны?» — сердились они. «Лезете не в свое дело. То в тарелку, то в глаза заберетесь. Совсем распустились. Вы мешаете нам работать. Мы не позволим пускать пыль в глаза». «Вот именно!» — поддакнули брови. «Глаза от них уже на лоб лезут. Хорошо, что есть мы, защитники от незваных гостей. Влаги, пыли и пота. А еще мы помогаем выражать эмоции. Радость, печаль, злость!» — добавила правая бровь. Мы тоже можем выражать эмоции, — обиделись косички. Если за нас дергают, значит, наша хозяйка нравится. Ресницы задрожали от волнения, брови сдвинулись, а косички продолжали. Мы нужнее всех вас, потому что защищаем голову от солнца и мороза. Плохо защищаете. Бедные дети вынуждены надевать кепки и шапки. Поднялись от возмущения брови. Косички подпрыгнули от нетерпения и затараторили. «Мы плотно покрыты чешуей, как рыбы. Внутри нас есть воздух. Он помогает голове не перегреваться и не замерзать. А в детских волосах воздуха нет, поэтому малыши носят шапочки и зимой, и летом. И еще мы нужны для красоты. А вас брови выщипывают!» Брови насопились. «Нас тоже выщипывают!» Донесся снизу чей-то тоненький голосок. «И это несправедливо! Мы важнее всех вас, потому что очищаем воздух от пыли и бережем хозяйку от микробов!» заявили о себе волоски в носу. «Хватит задирать нос!» отозвались их братья из уха. «Мы не пускаем в ушные ходы мушек, жуков и комаров!» а это пострашнее каких-то малюсеньких микробов. Замолчите. Я сейчас лопну от возмущения. Откуда вы все взялись на мою голову?» Возмутилась голова. «Из луковок?» Хором ответили спорщики. «Вы все близкие родственники. Прекратите спор, иначе я посоветую своей хозяйке вырвать вас корнем» или сбрить всех под одну гребенку. Волосы притихли, а голова примирительно кивнула. Вы всем не нужны, особенно когда молчите и занимаетесь делом. Длинная коса, девичья краса. В старину верили, что в волосах хранится жизненная сила и здоровье человека. Волосок человека Появляется из луковки в коже и живет не более семи лет. Чтобы волосы были здоровыми, нужно их регулярно расчесывать, мыть шампунем и есть больше овощей и фруктов. Красивые блестящие волосы говорят о том, что человек здоров. Когда я ем хлебная крошка пробралась в рот она пробежала по языку спрыгнула в горло и оказалась на перекрестке налево вел узкий тоннель а направо широкая труба куда мне пойти задумалась непоседа тебе можно только налево услышала она строгий голос кто ты спросила крошка я регулировщик движения а что ты делаешь Слежу за порядком, направляю еду в пищевод, а воздух — в дыхательную трубку. Ох, как трудно мне приходится, когда хозяин говорит и жует одновременно. «Почему?» — удивилась крошка. «Видишь?» — регулировщик показал на шлагбаум. «Я всегда опускаю его, когда мой хозяин ест. Я делаю это для того, чтобы еда не попала в дыхательное горло. Но когда он говорит, я должен держать шлагбаум открытым» и пропускать туда воздух. Вот тут и жди несчастья. Если еда свернет не туда, куда нужно, мой хозяин подавится или задохнется. Вот почему говорят, когда я ем, я глухо нем. Верно, согласился регулировщик. А что там в дыхательном горле? Спросила любопытная крошка, заглядывая в трубу. Там находится чудесный музыкальный инструмент. С помощью воздуха в нем образуется голос. «Ну, иди своей дорогой», — устало добавил регулировщик. «А я отдохну немного, пока не пришло время ужина». И регулировщик задремал. «Может, хоть одним глазком взглянуть на чудесный инструмент? Я такая маленькая, что меня никто не заметит», — подумала крошка и прошмыгнула направо. Тут же сработала сигнализация. «Беда!» — закричал регулировщик. «Срочно вызывайте скорую помощь!» Через мгновение явился доктор Кашель. Он успел вовремя. Резко выдохнул он, и любопытная крошка выскочила обратно. «Простите меня, я больше не буду!» Извинилась шалунья и поспешила в соседний тоннель. Она поняла, что даже маленькая крошка может навредить большому организму. Если нарушит правила. Как думаешь, почему у каждого человека свой голос, который невозможно спутать? Оказывается, у нас в горле есть специальные складки. Когда мы говорим, они закрываются, а воздух заставляет их дрожать и появляется голос. Но воздух и пища проходят очень близко, поэтому нельзя есть и говорить одновременно. Язык до города доведет. Бельчонок собрался в городской парк, чтобы поздравить друга с днем рождения. «Как я туда доберусь?» — волновался он. «Язык до города доведет», — улыбнулась мама-белка. И малыш поскакал по лесной тропинке. Он добежал до опушки и остановился. «Куда идти дальше?» — подумал он. Но его язык молчал. Навстречу ползла змея. Она поравнялась с бельчонком и высунула язык. «Ты зачем дразнишься?» — рассердился бельчонок. «Я не дразнюсь. Объяснила змея. «Я плохо вижу. Мой язык ощупывает, обнюхивает дорогу. Он подсказывает мне, куда идти». «Вот здорово!» — восхитился малыш. «Дай мне свой язык. Пусть он меня до города доведет». «Не могу», — ответила змея. «Без него я пропаду». «Иди к лягушке, у нее язык длиннее моего!» И бельчонок поскакал к болотцу. Лягушка охотилась, она выстрелила своим клейким языком и поймала комара. «Какой быстрый! Дай мне свой язык!» — попросил бельчонок лягушку. «Нет!» — подпрыгнула квакушка. «Он мой кормилец! Без языка я останусь голодной!» Что же мне делать? Огорчился бельчонок и вдруг увидел кошку, которая умывалась языком. Какой заботливый, обрадовался бельчонок. Дай мне свой язык. Нет, м -м -м -м мяукнула кошка. Он моя ложка и расчёска. Им я лакаю молоко и причесываюсь». Бельчонок заплакал. Что случилось? спросил мальчик. Мне нужно «Городской парк, а я заблудился!» «Я доведу тебя!» «А у тебя хороший язык?» Схлипнул Бельчонок. Малыш засмеялся. «Хороший! Он помогает мне чувствовать вкус и пережевывать пищу!» «У меня такое же!» Расстроился Бельчонок. «А мне нужен язык, который доведет меня до города!» «Вот в чем дело!» Улыбнулся мальчик. Да? «Язык помогает нам издавать звуки и говорить, поэтому с его помощью можно добраться до любого места. Вот мы и пришли». «Спасибо!» — обрадовался бельчонок и побежал поздравлять друга. Язык помогает нам не только говорить, но и различать вкусы. Сладкий, соленый, кислый, горький. По состоянию языка можно узнать, как мы себя чувствуем. Чтобы язык был здоровым и подвижным, его нужно чистить и тренировать. Делай каждый день специальную зарядку для языка. Путешествие звука Малыш проснулся и позвал маму. Звук был очень тихий. «Если хочешь, чтобы тебя услышали», — сказала погремушка, — «ты должен добраться до уха». Звук стал извиваться изо всех сил. Он превратился в маленькую волну и долетел до ушной раковины. В глубине воронки темнел вход в тоннель. «Стой! Кто идёт?» — остановили его стражники. «Я маленький звук», — сказал звук и сам еле расслышал себя. Такой он был тихий. Стражники оглядели его и пропустили в тоннель. В конце узкого хода была натянута прочная занавеска. Звук поспешил к ней. От его появления перепонка задрожала, и он проскользнул внутрь. Тут же перед ним открылось невероятное зрелище. На другом берегу стоял дом, похожий на морскую раковину или улитку. К нему вел мост. «Если хочешь, чтобы тебя услышали, ты должен пробежать по мне, стукнуть молоточком по наковальне и прыгнуть в стремя», — объяснил мост. «А дальше куда?» — спросил звук, преодолев все препятствия. «Проходи в дом», — пригласила улитка. «Если сможешь найти выход из моего лабиринта, тебя пропустят дальше. Если потеряешься, исчезнешь навсегда». Звук бесстрашно скользнул внутрь. Он плутал по бесконечным изгибам, погружался под воду, плыл по темному тоннелю и, наконец, вынурнул с другой стороны раковины и тут же попал в приемные покои. «Хозяйка спит», — недовольно сообщил дворецкий. «У вас важное сообщение». «Только одно слово», — робко проговорил звук. «Всего одно». «И ты думаешь, что имеешь право будить мою хозяйку по таким пустякам?» «Это самое главное слово на свете», — тихо промолвил звук. «Какое?» «Мама!» — испуганно позвал звук. «Что же ты сразу не сказал?» — засуетился дворецкий. «Проходи!» Звук добрался до цели и тут же услышал голос, ради которого проделал весь этот трудный путь. Мой малыш плачет. Воскликнула мама, просыпаясь, и бросилась к детской кроватке. Звук был очень счастлив, что его услышали. <музыка> Уши нужны человеку не только, чтобы слышать звуки. Они помогают держать равновесие. Благодаря хорошему слуху малыш учится говорить. В ушах скапливается сера, которая защищает от болезней, Но если ее слишком много, могут появиться пробки, поэтому уши нужно аккуратно мыть. Самые большие уши у слона, он машет ими и спасается так от жары. Как стать здоровым? Цыпленок крылся в куче соломы посередине курятника и вдруг услышал голос «Что ты ищешь?» «Я ищу здоровье, я его потерял», — ответил цыпленок и чихнул. «Будь здоров», — отозвался голос. «Спасибо», — грустно поблагодарил цыпленок и спросил. «А ты кто?» «Я иммунитет, самый большой друг здоровья». «А я иммунитет, хотя все зовут меня Хлюпиком» потому что я слабенький вздохнул цыпленок если ты друг здоровья помоги его найти я бы с радостью но не могу ответил иммунитет почему я слаб мой хозяин кормит меня одними конфетами а от них никакой пользы в них нет витаминов и нужных веществ цыпленок задумался и незаметно спрятал под крыло фантик а еще, Он не выводит меня гулять. Мы целыми днями сидим в курятнике, а мне нужен свежий воздух. Я так мечтаю покататься на лыжах или велосипеде, но в холод. Мой хозяин боится замерзнуть, в дождь промочить ноги, в жару перегреться. А еще он совсем не занимается спортом. А без спорта я становлюсь слабее. Цыпленок нахмурился. «Хозяин часто болеет и пропускает школу», — продолжал невидимый собеседник. «На уроках рассказывают, как стать сильнее и умнее. Но я совсем не разбираюсь в этой науке и не могу сохранить здоровье, поэтому оно и ушло». Цыпленок молчал. Он перестал рыться в соломе и сосредоточенно думал. «Я понял», — наконец сказал он. «Давай я помогу тебе». «А ты мне! Прямо сейчас я съем овсяную кашу, и мы отправимся гулять!» Иммунитет очень обрадовался. Вскоре Иммунитет и цыпленок подружились. Вместе они нашли здоровье и больше его не теряли. Хлюпик превратился в сильного петушка, и все стали уважительно называть его Иммуилом. «Спасибо за науку!» — благодарил он своего верного друга. «На здоровье!» – отвечал иммунитет. <музыка> Ученые доказали, что злые мысли и агрессивное поведение плохо влияют на здоровье. Нарушается работа многих внутренних органов, прежде всего сердца. «Делай добро окружающим, больше гуляй, ешь фрукты и овощи, чтобы быть здоровым». Страшная история В класс вошел учитель и сказал Сейчас я расскажу вам страшную историю Кто после нее ответит на мой вопрос, пойдет домой Остальных я навсегда закрою в темной комнате Все замерли, а учитель начал рассказ В темной-темной комнате стоял темный-темный шкаф. В шкафу был спрятан скелет. Раньше дети изучали по нему кости, но скелет состарился, и его бросили в шкаф. Он решил отомстить обидчикам, и однажды сбежал из шкафа. Ученики слушали, затаив дыхание. С тех пор в городе стали происходить странные вещи. Из магазинов пропали сыр, молоко, яйца и творог. А с огородов исчезли все зеленые овощи. Дети в ужасе переглянулись, а учитель продолжал. Днем скелет бегал по улицам и плавал в реке. Он забирался на крыши домов и грелся на солнце, раскинув руки. А ночью подкрадывался к рыбакам и отбирал улов или проникал в дома и отнимал у детей рыбий жир. Жители города слабели с каждым днем, а скелет становился все сильнее. И вскоре он вернулся в темную комнату. В это мгновение учитель открыл дверцу шкафа Из нее показался скелет. Дети вскрикнули и отпрянули. «Кто хочет получше с ним познакомиться?» спросил учитель. Все молчали. «Тогда отвечайте на вопрос. Как скелет смог стать сильным и крепким?» Школьники задумались. «Он ел продукты, которые укрепляют кости», догадался упитанный мальчик. «Да, ел творог, сыр». «Молоко, яйца, рыбу, огурцы, зелень!» Закричали дети, перебивая друг друга. «Верно!» — согласился учитель. «Все эти продукты богаты кальцием и фосфором». «Он загорал на солнце и пил рыбий жир!» Заметила высокая девочка. «Верно!» — учитель кивнул. «Так вырабатывается витамин D, необходимый для здоровья костей». «А еще он занимался спортом!» — крикнули разом два широкоплечих мальчугана. «Молодцы!» — похвалил учитель. «А теперь по домам наш страшный урок окончен». Дети были счастливы. Они хорошо запомнили, что нужно делать, чтобы их кости всегда были крепкими и здоровыми. Скелет. Основа нашего организма. Важно правильно питаться, чтобы кости были крепкими. А еще нужно делать каждое утро зарядку и не сутулиться. Когда спина согнута, как у стариков, ребра давят на легкие и тяжелее дышать. Или сжимается желудок, и пища хуже переваривается. Следи за своей осанкой. Зачем нужны шеи? В начале времен жила на свете огромная змея, такая длинная, что могла обхватить всю землю. Заметил это человек и подошел к змее. — Зачем тебе такая длинная шея? — спросил он. — Поделись со мной и моими меньшими братьями. С помощью шеи я буду гордо держать голову, а они покорно склонять ее предо мной, и я стану властелином земли. — А что ты дашь взамен? — прошипела змея. — Я дам яд, который сделает тебя неуязвимой для врагов. Змея согласилась и отдала человеку его меньшим братьям по семь позвонков и своей длинной шеей. Среди зверей она увидела жирафа и пленилась необычным узором его одежд. «Дай мне твои солнечные пятна, а за это я подарю тебе самую длинную шею», — пообещала змея. «Зачем мне такая шея?» — удивился жираф. «Ты станешь выше всех. Сможешь издалека видеть своих врагов. Будешь есть то, что никому не достать. Шея поможет тебе держать равновесие и защищаться в бою. Согласился жираф. Он отдал змее часть своих солнечных пятен. И змея стала незаметной среди песков и трав. Поделись и с нами своей шеи», — попросили птицы, и тогда твои дети, подобно нашим, будут рождаться из яиц. Змея поняла, что это удобно, и согласилась. Но тут к ней подошли самые красивые спернатых. Один был белый, как снег, а другой розовый, как закат. Мы хотим шеи подлиннее, сказали лебедь и фламинго. За это? мы будем исполнять в честь тебя прекрасные танцы. Кланяться тебе до самого дна, доставай из воды рыбу». Очень понравилось змее то, что сказали лебедь и фламинго, и она отдала им все, что осталось от шеи. «А как же мы?» — взмолились рыбы. Но змее больше нечего было отдать. С тех пор так и повелось. У всех, кроме рыб и змей, есть шеи, но самые длинные у лебедей, фламинго и жирафов. Шея красиво держит нашу голову, помогает видеть все вокруг, защищает от неожиданной опасности. Чтобы шея не болела, нужно каждый день делать зарядку и укрывать ее шарфом, Когда становится холодно, нельзя есть много мороженого или пить холодную воду, а также кричать или говорить в пыльном помещении.